Когда об этом стало известно, перед ним захлопнулись многие двери. Признаться, когда он исчез, я был уверен, что его убили по этой самой причине. Грей махнул Розауру рукой, приказывая остановиться рядом с кругом света от мусорных костров. «А что это за поселок?» — осведомился он. «Это то самое место, где доктора Полка видели в последний раз?» Мастерсон кивнул. В последний раз Арчибальд звонил мне именно отсюда. Он пребывал в страшном возбуждении. Поскольку сделал какое-то важное открытие, ему не терпелось поделиться им. Больше я не слышал его голоса. Но иногда с ним такое бывало. Он мог пропасть на несколько месяцев, путешествуя из деревни в деревню. Поселки, подобные этому, даже не имеют названия, и представители высших каст не подходят к ним на пушечный выстрел но через некоторое время я начал опасаться худшего. — Стоит ли нам бояться этих людей? — спросил Грей. — Наоборот. Мастерсон открыл дверь машины и, опираясь на трость, выбрался из нее. Грей последовал за ним, после чего из джипа вышли все остальные. — Оставайтесь возле машины, — предупредил их командор. Мастерсон заковылял к костру, Грей за ним, Профессор прокричал что-то на хинди. Поскольку Грей изучал индуизм и индийскую философию, он знал несколько фраз на этом языке, но их было явно недостаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Однако по тому, как профессор переводил взгляд с одного лица на другое, можно было заключить, что он пытался отыскать какого-то определенного человека. Индусы продолжали стоять молчаливой стеной, ощетинившийся примитивным оружием. Вол, запряженный в телегу, тоскливо замычал, словно давящая атмосфера подействовала и на него. Наконец Мастерсон встал между двумя чадящими кострами. Воздух был наполнен смрадом жареной печенки и горящих автомобильных шин. Грею стоило больших усилий не закрыть ладонью нос и рот, Мастерсон указал рукой на грузовик и продолжал говорить. Грей различил в его тираде имя Арчибальда Полка и знакомое слово Бетти дочь. Все мужчины ставились на Элизабет. Вилы и косы опустились. Неприкасаемые стали шептаться, тыкая пальцами в сторону американки. Человеческая стена распалась. Два мальчика с радостными воплями бросились вглубь поселка по узкому проходу между двумя каменными домами. Мастерсон повернулся к Грею и сообщил. — Ачхуты здесь очень уважают Арчибальда. Я не сомневаюсь, присутствие дочери столь уважаемого человека сделает их гораздо более дружелюбными. Нам не стоит ожидать от этих людей ничего плохого. — Кроме дизентерии. Пробурчал Ковальский, подходя к Мастерсону и Грею вместе с остальными членами их группы. Элизабет заехала ему локтем в ребра. Грей повел свою команду в поселок, чувствуя, что опасаться им все же есть чего, причем не только расстройство желудка. Двадцать часов ноль две минуты. Элизабет прошла между двумя кострами. Поселок гудел, как растревоженный улей. Кто-то принялся громко колотить в самодельный барабан. Появилась женщина, лицо которой до половины было закрыто сари, и жестом пригласила их следовать за собой. Когда она повернулась, Элизабет заметила под вуалью искалеченную, покрытую рубцами кожу. — Что случилось с этой женщиной? — спросила она, наклонившись к Мастерсону. — Ваш отец упоминал о ней. — негромко ответил. — Профессор кивком указав на индианку. Ее сына поймали, когда он удил рыбу в пруду, расположенном в поселении более высокой касты. Она отправилась туда, чтобы выручить мальчика, но тоже была схвачена. Жители поселка избили ее сына, а ей плеснули в лицо кислотой. В результате несчастная потеряла глаз и оказалась навсегда обезображена. Элизабет похолодела. «Какой кошмар!» Элизабет шла за женщиной, ужасаясь жестокости местных обычаев и одновременно восхищаясь волей к жизни и стойкостью этой индианки.